— Хватает у нас символических ключей от несуществующих дверей. Олег, вот как хватает! — Шумилин рукой провел по кадыку. — А тебе надо не в райкоме работать, а батальные сцены в кино снимать с самолета. — У меня не получится, я из семьи инженера. — Вот так, да? А по человека часам потомственный энтеровец? Ты с Локтюковым все выяснил? — Все. задолженности ликвидируются в течение недели. А сам-то ты давно на стройке был? «Николай Петрович, когда мне разъезжать? На мне весь лед, кроме пионерского приветствия. И потом это позиция э, Локтюкова. Он там через день бывает даже ночует». «Ладно, готовься к аппарату», — закончил разговор Шумилин и записал на календаре, что завтра утром нужно будет заскочить на стройку. А Чесноков тем временем медленно дошел до двери, остановился и привычно робким голосом спросил, «Как там мои дела? Будут со мной решать?» «А что тебе неясно?» – ехидно ответил первый секретарь. «Об этом весь райком говорит. Иди, послушай». Оставшись один, Шумелин просматривал сценарий и одновременно анализировал новую информацию о том, что секретарь горкома комсомола Шпартко собирается уходить. Он знал не первый месяц. Постоянно становились известны все новые и новые имена возможных преемников. Теперь, значит, дошла очередь и до краснопролетарского руководителя». Есть такая уловка, когда на освободившееся или освобождающееся место хотят взять человека, которого вышестоящая инстанция наверняка не утвердит, то вокруг вакансии устраивают искусственную бурю как в кино при помощи аэродинамической трубы. Гламогласно предлагаются и отвергаются многочисленные претенденты. У одного не тот диплом, у другого в семье неблагополучно, у третьего диплом подходящий семья образцовая, но возраст неудачный, или слишком молод, или слишком стар, у четвертого и так далее. Наконец, вышестоящие товарищи не выдерживают и сердито одергивают. Решите вы свой кадровый вопрос или нет? Вот тут-то как... Засадный полк из Дубравы на поле битвы врывается тот, кого хотят взять. У него диплом подкачал, и семьи нет, и возраст и изумляющий, еще что-нибудь, но именно его, потеряв терпение, утверждают наверху. Видно, кандидатура Шумилина очередной порыв этой ордермической бури. Может быть и нет, весь Райков говорит, ничего удивительного. Если человечество в целом волнует проблемы «Кто мы?», «Откуда мы?», «Куда мы?», то основной вопрос беспокоящий аппаратчиков «Кто, куда, почему и как уходит?». Причем существует строго разработанная, очень гибкая и, конечно, неофициальная система оценок, квалифицирующая перемещение сотрудников. Так уйти из инструкторов райкома в инструкторы горкома неплохо. Из заведующих отделов райкома в инструкторы горкома хуже. Вернуться затем из горкома с секретарем райкома хорошо. «Самостоятельная должность». А вот перейти с рядовой должности из аппарата райкома или горкома на некомсомольскую работу, скажем, профсоюзы, плохо. Преждевременный, еще не набранный инерции и авторитет. Но поглядите, какой-то чудак ушел с должности заведующего отделом райкома на место освобожденного секретаря завода. «Все правильно», — объяснит специалист. «Он через год-два вернется первым секретарем». «И точно». Дожидаясь, пока соберется аппарат, Шумилин думал и о Чеснокове. Возможно, перешагнуть из зав.орга во вторые секретари случается редко, так что, можно сказать, сейчас решается судьба Олега. Конечно, последнее слово всегда останется за райкомом партии, но есть ведь и первое слово, оно за Шумилиным, не торопящимся произнести его. Да, Чесноков — работящий, энергичный, напористый парень, немного для равновесия изображающий себя разгильдяя, Да, он справится, не подведет и не сорвет работу. Ему дорого дело, но не потому, что это дело, которому он служит, а потому что это дело, которое служит ему. Чесноков не халтурит, как Мухин. Честно вкладывает в работу силы, ум, нервы, время, честно рассчитывая на будущую прибыль в виде ответственной престижные престижной должности, большой зарплаты, положения. Комсомол для Олега не возраст и не судьба, а ступеньки некого жизненного эскалатора, который сам по себе движется, если еще по нему побежать. Один такой, Чесноков, на свете? Нет. Хуже он других? Да, хуже, Каноненко, но не хуже, а может быть и лучше те кто, облачившись в аппаратную униформу, хорошо сидящий костюм и строго подобранный галстук, деловито аппаратной трусцой, мол, ради дела готов побежать, ну, не положено, с озабоченными лицами и совершенно равнодушенными сердцами снуют по коридорам. Итак, взять Тарым Олега, дать, говоря грубо, ход честному карьеристу? Не брать, неизвестно еще кого пришлют, упаси бог, внешнеторгового мечтателя вроде Мухина. А если все-таки поговорить с Бутениным? Но пока он освоится, с ним намучишься, аппаратной работе, как музыке нужно учиться, а то некоторые считают, будто можно усесться за начальственный стол и сходу сбацать фортепиано, как концерт». Люди потом в себя годами приходят Райком комсомола, конечно, не консерватория Скорее, самодеятельный коллектив Но, с другой стороны, мало ли выдающихся исполнителей Начинали свой путь со сцен заводских клубов